Глава 18 Учитывая эти цифры, а не эти». Мой наставник бросает на меня беспокойный взгляд. «Поняла?» Мои глаза расширяются. «Я провалюсь. Снова!» Он постукивает ластиком карандаша по толстому учебнику экономики и смотрит на уравнение. Губы Тьюта разжимаются в тонкую линию, поскольку он пытается сообразить, как же вдолбить знания в голову самой глупой девчонки во всем пении — Я безнадежна. Спустя три дня ученических попыток в одиночку я задавила свою гордость и связалась с Конором по электронной почте, умоляя его подтянуть меня. Теперь в экономическом аду у меня есть компания. Попробую это, Лили. Он пододвигает книгу ко мне и указывает на большой абзац. С кучей слов. Почему так много слов описывают ерунду, связанную с цифрами, «Почему экономика не может выбрать что-то одно? Наличие в уравнениях и слов, и чисел вызывает у меня зубодробящую мигрень». Спустя пять минут борьбы я раздраженно отшвыриваю карандаш. «Клянусь, я такая тупая, не специально. Знаю, ты, вероятно, хочешь, чтобы я попросила кого-то другого?» Конор откидывается на спинку старого покосившегося библиотечного стула. Мы заперлись в крошечном кабинете с белой доской, длинным столом, светильником и одной стеклянной прозрачной стеной, напоминающей о существовании других, живых людей. А прикол вот в чем: Я могу во всю глотку орать от невыносимого разочарования, но моих криков не услышит никто, кроме Конора. Время идет, солнце близится к закату. Я, похоже, разрушила все планы моего репетитора на ужины и на вечернее времяпрепровождение. Порой я поглядываю на эти густые волнистые каштановые волосы и бездонные глаза цвета неба. Конор входит в мой личный рейтинг парней, которых я хотела бы поиметь, то есть рейтинг, существовавший до того, как я вступила в моногамные отношения. Воротник его темно-синего бушлата поднят, что является первым признаком крутизны. Честно говоря, я надеялась на ботана с прыщами и в очках, Кто бы точно меня не соблазнил. Как ты вообще узнала про меня? Заинтригованно спрашивает он. Порекомендовал кто-то. Ты был указан как репетитор на сайте нашего факультета. Я просто выбрала самое крутое имя. Выбирала между тобой и Генри Эверклиром. Примечание. Эверклир. Игра слов. Буквальный перевод. Всегда ясно. Конец примечания. Я бы предпочла девушку-репетитора, но их в списках не было. Значит, ты остановилась на Коноре Кобальте, весело улыбается он. Конор не настоящее имя. Я Ричард. Ой, мои руки начинают покрываться пятнами. Теперь все не так круто. Я могла бы придумать какой-то содержательный или остроумный ответ, но выбираю самый тупой из всех возможных. «А какое у тебя полное имя?» Рядом с моим учебником лежит его телефон, на экране которого высвечивается текущее время. Я с опаской смотрю на часы, а Конор следует за моим взглядом. Дополнительную плату я брать не стану. Я определенно слышала подобную фразочку раньше. Мое лицо краснеет. «Уже поздно, и я не хочу нарушать твои планы». «Не парься», — говорит он со смехом, опуская стаканчик с кофе на стол. Нет у меня никаких планов. Я на самом деле рад, что ты немного медлительна. Раньше я обучал первокурсников с хорошими баллами, а они щелкают все задачки за 20 минут. Мне нужно много часов репетиторства для резюме. В Уортоне программа MBA построена на соперничестве, поэтому любая внеурочная деятельность помогает. Примечание. Уортон. Первая в мире бизнес-школа. MBA, от английского Master of Business Administration, это престижная квалификационная степень, которую получают в бизнес-школах. Конец примечания. Я должна была обидеться на его слова, но истина в них есть. Экономика дается мне с большим трудом. Заниматься со мной — гиблое дело. Я лучший репетитор в Пенсильвании. Ставлю тысячу баксов, что, по крайней мере, «Добьюсь твоего допуска до экзамена». Я зеваю. Что-то не верится. «Это через два дня». Он даже не моргнул. «Значит, следующие сорок восемь часов мы будем зубрить». Конор смотрит на часы, берет свой кофе и делает глоток. «Ты так и не сказала своего полного имени». «Оно точно не хуже, чем Конор Кобальт». Репетитор сверкает жемчужно-белой улыбкой, «Именно такие ослепляли меня, пока я училась в Далтоне». Лили Кэллоуэй. Его голова от удивления откидывается назад. «Ты, случайно, не родственница Роуз Кэллоуэй?» «Сестра». Он снова усмехается. «Хотела бы я сказать ему, чтобы он остановился». После многих лет притворства и лжи ничто так не кричит о фальше, как чрезмерно усердные улыбки. Она борется за академический кубок от имени Принстона, верно? Мы постоянно с ними соревнуемся. Роуз чертовски умная. Я удивлен, что ты не попросила ее подтянуть твои знания. Из меня вырывается сухой смешок. Чтобы чему-то научиться у Роуз, нужно сначала нацепить на себя броню. Она суровая учитель. Его брови поднимаются вверх, когда он допивает свой кофе. Правда, любопытствует он, что не пойдет ему на пользу. Решаю взять инициативу в свои руки и возвращаюсь к теме экзамена. Так ты действительно готов расстаться с тысячей долларов? Возможно, Конор заинтересован лишь в наращивании часов репетиторства в своем резюме, но мне действительно нужно много чего изучить. Моя гордость на кону. Она стоит больше тысячи баксов. Его глаза опускаются к циферблату часов Rolex на запястье. У тебя дома есть энергетики. Что, он предлагает перенести учебу ко мне домой? Конор начинает складывать книги в сумку, но замечает мое замешательство. Библиотека закрывается через 10 минут. Я не шутил насчет зубрежки в течение следующих 48 часов. Либо у тебя, либо у меня. Но должен предупредить, моя кошка ненавидит всех особей женского пола. И я не стриг ей когти уже несколько недель. Так что, если ты не боишься ее ревности, то добро пожаловать в мою квартиру. Я останавливаюсь на Дрейке. Когда рядом Ло, у меня меньше шансов вытворить что-то идиотское. Например, прислушаться к своему либидо. Давай ко мне. Я перекидываю рюкзак через плечо, и мы уходим. Но я живу со своим парнем, так что нам придется вести себя тихо. Конор присвистывает. Такая молодая и уже делит квартиру с мужчиной. Это многое объясняет. Он придерживает передо мной стеклянную дверь, но я замираю, прежде чем выйти на территорию кампуса. В смысле? У меня что, все на лбу написано? Или Конор Кобальт настолько самонадеян, решив, что понял меня за одно занятие? Многие девушки здесь из богатых семей. Подожди, откуда ты знаешь, что моя семья при деньгах? осматриваю свое одеяние на мне нет ничего что безвкусно кричало бы о богатстве обычные кроссовки Nike, спортивные штаны и толстовка с логотипом университета если бы роуз увидела меня у нее бы глаза полопались кэллоэй он со смехом произносит мою фамилию твой папа газировочный магнат да но большинство людей я не большинство и стараюсь знать имена особенно те, которые имеют значение. Подобное тщеславие вводит меня в ступор. Мы выходим на улицу в холодную ночь. Чаще всего богатые девушки здесь идут по одному и тому же пути. Находят парня из лиги плюща, который станет весьма успешен в карьере, выходят за него замуж и устраивают свое будущее, не прибегая к дополнительным усилиям. Оценки, резюме и достижения не важны. Я не осуждаю. Если бы я был девушкой, поступил бы так же. Чёрт. Скорее всего, я женюсь именно на такой. От подобного обобщения меня воротит. Далеко не все женщины готовы отказаться от карьеры, выбрав обеспечивающего мужчину. Меня сейчас либо стошнит, либо я дам Конору за трещину. Обе реакции выглядят вполне приемлемыми. Вьюсь об заклад. Он считает, что женщины должны жить на кухне и рожать детей. Боже, Роуз выцарапала бы ему глаза, если бы услышала его речи. Но я не такая дерзкая, как Роуз. И другого репетитора искать нет времени. Так что я отбрасываю свои мысли и бреду за этим придурком дальше. «Ло!» — кричу я, попадая в холл и пропуская Конора внутрь. «Ло!» Когда он не отзывается и в третий раз... Я понимаю, что Ло нет дома. Отправляю еще сообщение и надеюсь, что он не слишком пьяный, почувствует вибрацию телефона. Мы устраиваемся на кухне. Я изучаю три разные книги, делая небольшие успехи, но все еще недостаточные. На задачи, которые показывает мне Конор, я отвечаю правильно в 25% случаев. Это число еще не колебалось. Несколько энергетиков и пиццы пепперони спустя — Я смотрю на часы. Уже одиннадцать, а Алло до сих пор нет. Пялюсь на свой телефон на барной стойке, ожидая увидеть пропущенный звонок. Когда я рассказала ему про свои дополнительные занятия, мы решили как следует покувыркаться. Может быть, он решил, что с меня на сегодня хватит и пошел заниматься своими делами? Закусываю губу. Беспокойство начинает одолевать меня, и сосредоточиться на учебе становится практически невозможно. «Может быть...» Он просто потерял счет времени, — говорит Конор, наблюдая, как я постоянно проверяю свой телефон. «Кстати, сегодня в кампусе неоновая вечеринка. Все первогодки болтали об этом на наших занятиях». «Старшекурсники на вечеринки не ходят?» «Как правило, нет. Мы более сосредоточены на учебе. Я стараюсь не закатывать глаза. Еще одно гигантское обобщение. Ло возненавидел бы этого парня, — Видя мою встревоженность, Конор захлопывает учебник. Прости, говорю я. Мы можем отозвать пари. Я вообще не могу сейчас сосредоточиться, и тебе нет смысла терять свои деньги. Слово репетитора, закон, ставка остается в силе. Ты сдашь экзамен, Лили, я в этом уверен. Хоть один из нас в чем-то уверен. Очевидно, ты сейчас беспокоишься о своем парне и не сможешь учить экономику, пока не найдешь его. Так где сейчас он может быть? Что? Он хочет помочь мне найти его? Я игнорирую странность Конора Кобальта и пытаюсь сосредоточиться на Ло. Где он сейчас? Хороший вопрос. Несколько лет назад Ло был постоянным гостем любой вечеринки, но в последнее время переключился на бары. Обычно он приходит домой раньше полуночи — и уже здесь пьет что-нибудь покрепче, чтобы отключиться. Поскольку я личный трезвый водитель, лот должен быть где-то в кампусе. Ты сказал, что в кампусе будет неоновая вечеринка? Да, снаружи, на одной из площадок возле общежитий. Давай начнем оттуда. Над газоном мерцают стробоскопы. Тела студентов содрогаются под гипнотический ритм хаос-музыки. Мы подходим ближе. На гостях вечеринки — белая одежда, расписанная специальными фломастерами, чернила которых светятся неоном в темноте. В холодной ночи они трутся друг от друга, танцуя, словно животные. Как я смогу найти лов в этом хаосе? Прежде чем мы успеваем войти в трясущуюся и потную толпу, миниатюрная девушка с рыжими волосами дергает меня за локоть. «Эй, возьмите это!» Она вытаскивает из коробки две белые футболки, протягивая одну Коннору. Он, очевидно, не испытывает никакого смущения, снимая рубашку и отдавая ее девушке. Затем натягивает на себя футболку. «Я ее больше не увижу, верно?» — спрашивает он девушку, кокетливо улыбаясь. Может, не кокетливо, а просто мило. Трудно сказать наверняка, учитывая его светскую манеру общения. Ее глаза лукаво мерцают, и она хватает Конора за запястье, вырисовывая на нем свой номер сотового черным маркером. Я присмотрю за твоей рубашкой, рыженькая натягивает ее на себя, словно летнюю накидку. Святые угодники нужно отдать ей должное, это было сексуально. На лице Конора улыбка. Он выглядит спокойно и собранно, словно искать парня своей ученицы, пока на вечеринке к нему пристает рыжая симпатяшка, для него обычное дело. Я натягиваю белую футболку поверх своей одежды и вытаскиваю волосы из-под воротника, поправляя их. Затем мы протискиваемся в скопление тел. Какой-то парень в неоново зеленом парике бежит на меня и визжит, словно банши. Он размахивает гигантским розовым маркером и ставит кляксу мне на грудь. «Просто отлично!» Конор хватает меня за руку и тянет в другом направлении. «Как твой парень выглядит!» Кричит он сквозь грохочущую музыку, от которой мои ноги вибрируют. Уклоняясь от фиолетового маркера, который кто-то нацелил на мою голую руку, и показываю фотографию Ло на экране сотового. «Я знаю этого парня!» — Конор тычет в экран. «Я видел его на лекциях по международным отношениям». Это не такое уж большое совпадение. Студенты бизнес-направления имеют схожие факультативы. «Хорошо, нам разделиться?» Рядом со мной визжит какая-то девушка и вырисовывает желтую линию прямо поперек моей задницы. Серьезно, мои джинсы синего цвета, но даже на них проступают уродливые коричневые пятна от маркеров. Он осматривает вечеринку и кивает: Я проверю территорию с холстом и красками. Здесь еще и краска есть. Да, лучше он туда пойдет и проверит. «А ты ступай в сторону, где разливают пиво!» Что ж, Конор отправляет меня туда, где Ло определенно понравилось бы, если уж он задумал безумную тусовку. Даже если бочковое пиво, по его словам, просто кошачья моча. У бара сгрудились студенты, пришедшие за бесплатным пивом, и парочка людей с фломастерами. Долговязый парень, покрытый неоново-синей краской, стоит у стойки с бочонками» на его голой груди виднеются вьющиеся клочки волос поскольку футболку он намотал на голову парень хлещет горький напиток и уже через минуту я понимаю что ло здесь нет я должна была догадаться уже с двенадцати лет он перестал быть фанатом дешевого алкоголя и оглушающей музыки даже если ло еще не совсем взрослый вкусы его вполне созрели звоню ему еще раз но попадаю на голосовую почту лили От звука мужского голоса за моей спиной я хмурюсь и разворачиваюсь на каблуках. Не узнаю парня перед собой, пока не замечаю надпись на рубашке «Каппа Фидельта». Братство, из которого меня забрал Ло. Светлые волосы парня развиваются на промозглом ветру, и он неловко обнимает меня в качестве приветствия. Наверное, для него я полная идиотка, сбежавшая от него сразу же после секса на одну ночь. Он замечает мое замешательство и говорит «Я Кевин». Он кивает на бочонок. Могу я принести для тебя выпивку? Перевод. Хочешь еще раз потрахаться? Прежде чем я успеваю сказать нет, Конор подбегает к нам, раскрасневшись от борьбы с переплетенными телами. Белая футболка на нем покрыта разноцветными неоновыми красками и линиями от фломастеров. Кто-то промазал мимо одежды, разукрасив его локоть ярко-розовым? Я не нашел, говорит он. Конор Кобальт! — восклицает Кевин. «Боже мой, они знают друг друга. Что это за место такое?» Конор поворачивается, и его улыбка становится шире, когда он видит Кевина. «Здорово, приятель!» Они обмениваются объятиями по-братски, хватаются за руки, пожимают их, затем склоняются и шлепают друг другу по спине. Никогда этого не понимала. «Не ожидал увидеть здесь твою задницу!» — с улыбкой говорит Кевин. «Думал, что пивные вечеринки...» Недостаточно роскошный для таких, как Конор Кобальт. Как замечательно, что другие люди находят его имя и фамилию такими очаровательными. Я тут, как репетитор. И что репетитор делает на вечеринке? Взгляд Кевина падает на руку Конора с номером сотового рыженькой девушки. Черт, чувак! Возможно, мне стоит перенять твои методы. От своего репетиторства я только головную боль получаю. Он смотрит на меня, переминающуюся с ноги на ногу. Ох, это ведь лили? Очевидно, когда Кевин узнал меня ранее, это слегка выбило Конора из колеи. Его брови хмурятся, и он склоняет голову в мою сторону. Я хочу ухмыльнуться. Да, дружок, ты обо мне еще не все знаешь. Я в курсе, говорит Конор. Я ее репетитор. Экономика. Кевин прижимает два пальца к губам, пытаясь подавить смешок. Ох, подтягиваешь ее по экономике, значит. Этот придурок даже использует воздушные кавычки и многозначительно пихает Конора в плечо. Мои щеки снова окрашиваются валой. Я стою рядом с вами, между прочим. Удивительно, но лицо Конора искажается от отвращения. Он смахивает руку Кевина со своего плеча, словно тот переносчик-блох, Я реально ее обучаю, Кевин. Мы здесь, чтобы отыскать парня Лили. Она не может до него дозвониться. Он немного поворачивается, словно хочет попятиться от своего приятеля. У меня нет слов. Конор... Загадка. Сначала он оскорбляет сам, а после включает обиженку, когда кто-то другой говорит обо мне гадости, пусть и менее тонко. До Кевина это не доходит. «Ага, в братстве мне рассказали о нем. Парень приехал за ним на следующее утро». Конор хочет заговорить, но я его опережаю. В тот момент я ни с кем не встречалась. Огрызаюсь я, несмотря на то, что моя пылкая обида тут же отражается на коже. Румянец, смешанный с неоновыми кляксами, должно быть, делает из меня уродца. «К твоему сведению, ты отстойный любовник. Я почти готова направиться к выходу, но потом резко разворачиваюсь, и выбиваю красный стакан из рук Кевина. Пиво разливается на траву, и парень закатывает глаза, словно я не первая девушка, пожелавшая разделаться с его выпивкой. Делаю судорожные вдохи и ухожу прочь, расталкивая танцующих и не обращая внимания на зеленый маркер у своей щеки. Мне все равно. Ничто не сделает эту ночь еще хуже. Конор догоняет меня, когда людей вокруг становится меньше, но я продолжаю ритмично вышагивать в сторону парковки. Он говорит, «Я собирался назвать его кретином, но твой метод гораздо эффективнее». Изо рта вырывается смешок. Я вытираю, откуда ни возьмись, нахлынувшие слезы. Когда я вообще начала плакать? Эта ночь — настоящее испытание, и вдобавок ко всему я до сих пор не нашла Ло. Что, если он потерял сознание в баре? Или пьяный бродит по улицам? Вдруг он в больнице, где ему промывают желудок? «Я без понятия, где он может быть», — говорю я тихим голосом. «Думаю, с ним все в порядке, Лили». Я качаю головой, слезы обжигают кожу. «Ты его не знаешь». Прикусываю нижнюю губу, чтобы она не дрожала. Конор смотрит с сочувствием. «Я мог бы вернуться обратно и подождать с тобой, пока парень не вернется. «Не надо», — говорю я, шмыгая носом. «Я уже потратила кучу твоего времени». Все давно вышло за рамки обучения?» «Да», — подтверждает он, кивая, «но я не против. Самое интересное, что случилось со мной за последние шесть месяцев, с Эдди, мою подружку. И его взгляд опускается к земле. Думаю, я знаю, почему ты беспокоишься о таком парне, как Ло. В те редкие дни, когда он появляется на занятиях, от него несет алкоголем». «Я хмурюсь». Ло прогуливает лекции? Знаю, он не самый образцовый ученик, но, по словам Конора, сложилось впечатление, что Ло пропускает больше занятий, чем посещает. Ло старается избавляться от запаха во время семейных встреч. Мятные леденцы, душ, одеколон. Ради университета он так не напрягается. Никто раньше так не указывал мне на проблему Ло. Я тщательно выбираю слова, прежде чем нахожу что-то близкое к истине обычно он отвечает на звонки даже такому малознакомому человеку как конор я предпочту сказать правду чем тотальную ложь мы подходим к моей машине ты должно быть сейчас жалеешь что я не выбрала генри эверклира на самом деле нет мы оба садимся в машину сложности меня не пугают я вхожу в пятерку лучших в своей группе самый лучший в специальности Я преодолею и эту трудность. Так что Уортон просто не сможет устоять передо мной. Завожу двигатель и выезжаю с парковки. Дай угадаю, обучить глупую девчонку экономике. Ты про эту трудность? Я попытался завуалировать, но все верно. Вновь я сдерживаю смех и перестраиваюсь в другой ряд. Откровенность Конора меня удивляет. Насчет Кевина,. Говорю я, чувствуя потребность защитить свою репутацию. Даже не знаю, почему. «Забей», — отвечает Конор. «Все люди веселятся. Я понял». Он постукивает по ручке двери в такт рок-балладе. «Блин, ты далеко живешь. Красный свет останавливает нас. Из-за пробок так кажется. Еще через несколько светофоров мы подъезжаем к жилому комплексу. Я быстро шагаю к лифту, скрестив руки на груди в попытке скрыть нервозность. Конор идет за мной по пятам. Мы поднимаемся наверх. Цифры сменяются на экране панели. Смотрю на Конора и подношу палец к уху. «У тебя здесь пятно». Ярко-оранжевая краска покрывает его верхнюю часть. Парень даже не дергается, чтобы стереть кляксу, только улыбается. Я весь в краске. Ухо — не единственная проблема. Ты раньше был на неоновых вечеринках? Чем еще можно объяснить его абсолютное самообладание во время этого хаоса? Он едва моргнул, когда девушки начали хватать его за задницу. На ней как раз два розовых отпечатка. не хотя я слышал о них. Было прикольно. Лифт останавливается, и я задаюсь вопросом, что может воспрепятствовать хладнокровной выдержке этого парня, «Если его не примут, Уортон?» «О, да, неприятная картина». Достаю ключи и отпираю замок. «Ло!» — кричу я, входя в гостиную. Конор захлопывает дверь, и я мчусь по квартире, надеясь найти Ло на кухне, смешивающем себе коктейль. На кухне никого нет. Залетаю в его спальню, без стука, игнорируя все формальности. Мой желудок сжимается. «Слава богу!» Ло лежит на животе на кровати, полностью одетой, с тремя бутылками ликера неподалеку. Меня не волнует, когда именно он вернулся домой. Главное, что он здесь, а не умер где-нибудь в подворотне. Чтобы проверить, в сознании ли он, я подхожу ближе и зову его по имени. Трясу его за плечо, едва сдерживая разочарование. Ло по-прежнему не шевелится. Осторожно переворачиваю его на бок и дотрагиваюсь тыльной стороной ладони, К влажному лбу. Лихорадки нет. Алкогольное отравление — еще один мой страх. Он в порядке? Я совсем забыла про Конора и подпрыгиваю при звуке его голоса. Он прислоняется бедром к дверному косяку, бесстрастно наблюдая за моей вознёй. «Жить будет», — говорю я. «Спасибо за помощь». Парень небрежно пожимает плечами. «Да без проблем. Последние четыре года я отсиживался в библиотеке. Совсем забыл, как выглядят настоящие проблемы. Такс. Увидимся завтра. Я решаю отмахнуться от его сотого оскорбительного комментария за ночь, если ты еще хочешь со мной заниматься. В пятнадцатый раз. Да, говорит он. Тебе нужно поработать над своим умением слушать. Увидимся в шесть. Не слишком ли поздно? Я хмурюсь. На его губах появляется мальчишеская ухмылка. «Шесть утра». «Упс». Оборачиваюсь на цифровые часы, стоящие на столе. «Это через пять часов». «Тогда тебе лучше лечь спать как можно скорее». Его непроницаемый взгляд мельком проходит поло в последний раз, а затем Конор выскальзывает из дверного проема, покидая квартиру. Ло спит мертвым сном, и я решаю переночевать в гостевой спальне. Заворачиваюсь в привычное пурпурное одеяло, Я осознаю важную вещь. В беспокойстве Алло меня ни разу не посетила мысль о сексе.